принцесса. Наш мир устроен очень просто. Слушайся, богов, святой горы, и с тобой ничего не случится. Боги, скорее всего, не дадут оступиться. Ты только не зли их и не огорчай. Тогда тебя ждут удача, благоденствие, просветление и много всего приятного вдовесок. довесок. Правила богов запомнит и ребенок. Не воруй у них, не дерзи им. Клади мертвецам монетки на глаза, нарекай свой меч женским именем, если ты женщина, и мужским, если мужчина. Не ешь гранаты с земли, не мучили лягушек, загадывай желания звёздам только про себя. Не превосходи богов в каком-либо мастерстве, не засиживайся на троне больше двадцати лет. Не повезло родиться волшебником, просто смирись, что не проживёшь долго, а покажи, в делах, что должен. Принадлежишь к другому демосу, странникам, ломателям, изыскателем целителем любому. Возблагодари судьбу, не мечен вовсе». Возблагодари сто крат, ведь это освободит тебя от ожиданий. И дальше, дальше, дальше. Правила записываются, мы вносим их в своды сразу, как постигаем, а иногда боги столь щедры, что сообщают нам о новых правилах сами. Правда, такое в последний раз было поколений 10-12 назад. Тогда они как раз прокляли все наши регалии, и старым тиранам пришлось срочно искать преемников. Остальные же мы открываем случайно, раз за разом. Я всегда ненавидела правила, потому что родилась одной из тех, кому отказали в долгой жизни. Принцесса Орфо Капиратис, волшебница. Я хорошо помню, как самое первое правило, «Дочь наша, ты особенная, и тебе будет непросто», ворвалось в мою жизнь. Мне было семь, мы с родителями ужинали в бухте, и я побежала по берегу за старшим братом Лейном, требуя отдать последнюю вымазанную в меду и козьем сыре лепешку Лину недавно исполнилось 10 он бегал намного быстрее и неприкрыто этим гордился. Смуглые пятки его сверкали, тонкие браслеты на щиколотках насмешливо звенели. Он здорово от меня оторвался, и я бессильно, смотря на тёмные завитки его прыгающих на ветру волос, в какой-то момент подумала, что здорово было бы набросить верёвку ему на икры, свалить, да и протащить назад, а потом отнять еду. Верёвки у меня не было, но стоило это представить, и Лин упал, а потом его поволокло ко мне. Я многое не продумала, по пути он измазал лепёшку в песке, и больше это угощение меня не прельщало. Но именно тогда подбежавший отец с матерью и объяснили, наконец, что же за маленький рисунок темнеет на внутренней стороне моего левого запястья с самого рождения. Направленная к ладони стрела, наконечник которой охвачен огнём метка волшебников. Ещё больше мне должны были объяснить их панические крики орфа орфа Не смей трогать брата!» Но тогда я этого не поняла. Почувствовала неладное только, когда обратно к замку меня вели слишком крепко держа за руки с двух сторон. Скорее как преступника, чем как дочку, которую хотят повеселить, внезапно подняв в воздух и раскачав, словно на качелях. Лин шёл в стороне и молчал. Оба его золотисто-загорелых жилистых запястья были чисты от знаков. С метками ведь рождается только половина людей, или около того. У мамы метки тоже не было, а отцу достался знак «Хозяина». Маленький домик — символ того, кто обладает особой способностью создавать уют, где бы не находился. Неплохой знак для короля. В тот вечер, поговорив со мной, родители быстро заперлись в спальне, Я сильно волнуюсь, конечно, пошла подслушивать к дверям. Услышала я мало. Двери у нас толстые, из сосны, чуть ли не со святой горы. Но трёх реплик на повышенных тонах было более-менее достаточно. Вот оно и проявилось, Плиниус. Только бы хватило ей селёнок на подольше. Какие селёнки нужно срочно искать гасителя, пока она не... С той ночи, правда, для меня пахнет золотистой смолой, которую источает в тепле сосновая древесина. С той ночи я часто думаю, насколько мне хватит селёнок, или они вообще уже закончились. На утро за завтраком я даже не пыталась скрыть, что подслушала, спросила, кто же это, гаситель. Могла бы и догадаться, я получу сразу два туманных безрадостных ответа. «Тот, благодаря кому ты, может быть, доживёшь до двадцати» сказала мама, она всегда сердилась из-за того, как я пренебрегаю правилами, что божескими, что родительскими. «Тот, кому придётся отдать тебе свою жизнь», добавил отец, и вот тут я заревела. Стало совсем понятно, происходит что-то плохое, я не нуждалась в чужих жизнях. Мне хватало своей, она была маленькая но я её любила. Я плакала в голос, и родители молча глядели на меня. Хмурая мама с холодным облаком золотых волос и сжатый в тонких пальцах маслиной. Отец, похожий на большую тёмную гору, но явно мечтающий спрятаться за ковшином с молоком. Лин тоже был там и сосредоточенно слушал. Смотрел на меня, смотрела а потом подал наш тайный знак, ущипнул себя за замучки ушей и удалился с кубком медовой воды на балкон. Это он пообещал мне всё объяснить, поэтому я скоро перестала плакать и выскочила из-за стола и присоединилась к брату. Родители за нами не пошли уже, привыкли, что Лин как бы не может долго с людьми, особенно тяжело ему по утрам. «Каким же ты будешь королём?» — ворчала иногда мать, всё же вламываясь в его уединение. «Сихим ему скромным», — шутил Лин, но глаза его такие же глубоко синие, как у неё и у меня, словно замерзали. Я знала, что он тоже боится или скорее не хочет, терпеть много придворных праздников и дел, и заводить жену, и каждый день общаться с нудными советниками и много другого. Но выбора не было. Корону всегда получает старший или старшая. И, что ещё важнее, никто в здравом уме не коронует волшебника. История знает исключения, но лишь несколько. Во всех них замешаны или любовь, или отчаяние, или то, и другое. И ни одно не кончилось хорошо. «Я не знала о волшебниках ничего. При нашем дворе их не было, при других вроде как были, и среди наших подданных тоже. Но это не слишком громкие люди. Они тоже подчиняются множеству правил. Например, могут помогать своим, но не могут вредить чужим. Не имеют прав на власть, в определённые ночи года страдают от ужасных кошмаров, потому что их дар на самом деле краден, и часть богов до сих пор человечество не простила». А главное, самое главное, чтобы протянуть хотя бы лет 40, волшебнику нужен рядом гаситель. Иначе волшебник однажды просыпается с вывернутыми суставами или вытекшими глазами, без лёгкого или почки, без кожи, глубоко старым, неспособным ходить. Дальше или одновременно с этими увечьями, или ещё раньше, чем они обнаружатся. Волшебник начинает сходить с ума видит галлюцинацию не контролирует плохие чувства, становится похотливым или прожорливым, гневливым или вдруг мечтает захватить мир. У каждого это происходит в разном возрасте, в зависимости от того, насколько он развивает силы и сколько раз нарушает правила. Гаситель — человек, близость которого замедляет все эти жестокие вещи. Волшебнику он может быть родственником, другом, мужем или женой, слугой, командиром, Кем угодно, лишь бы рядом, физически и сердцем. Знак гасителя тоже стрела, но повернутая в сторону локтя и без пламени. Гасителей мало, их невероятно трудно найти, многие волшебники так без них и погибают, но родители обязательно найдут. Примерно всё это, только помягче. Чтобы маленькая я не умерла от страха, и сказала Лин. Когда мы стояли на белом резном балкончике с кариатидами, И глядели в голубую, полную пенистых барашков вдаль. Лин ко мне не поворачивался, брови его были сдвинуты, и он казался старше из-за серьёзности. Я старалась скрыть, как напугана. Понимая, что хорошего не услышу, я всё-таки подошла ближе, встала на носки и потянула его за край синей туники, перехваченной в талии золотым ремешком. — алин спросила я, — а ты не сможешь стать моим гасителем? В тот миг я видела его профиль и заметила, как грустно дрогнул край узкого тёмного рта. С метками рождаются, малыш. По-другому никак. Он помедлил. «Ну ты не бойся. Говорю, родители тебя не бросят». «А ты?» Я запнулась, снова вспомнила, в каком ужасе мама с папой, особенно мама, кричали на меня вчера. «Ты? Ну, я же, получается, опасная». Лин повернулся, заметил что-то на моём лице, удивлённо наклонился. Его тёплые ладони легли мне на плечи, Легонько сжали и даже встряхнули. Я опять зашмыгала носом. «Ну, эй!» — начал он, смотря мне в глаза. Улыбнулся уже по-другому. «Эй, малыш, не настолько. Волшебники, знаешь ли, на самом деле всегда творили великие дела». Он потрепал меня по волосам, вздохнул, и вид его стал рассеянно-мечтательным. У Орфа был, например, у нашей страны великий король Арктус. Так вот, у него был большой отряд верных воинов. Боевое братство, которое он собирал за круглым столом, и ещё придворный волшебник Марион, самый надёжный его союзник и советник. Помогал укращать чудовищ, берёг от ошибок, всегда оставался лучшим другом, знаешь Арктуса. Я помотала головой. Родители пока читали мне в основном истории о богах, о верховном громоверце Зирусе и его добросердечной, но упрямой жене Гестет, покровителях всего живого о сёстрах-близнецах Окво, которые так много плакали, что разлили Святое море, о непрекаянном Орфеемисе, придумавшим правила 20 лет, когда его возмутил гнёт одного людского тирана или тиранши. Я догадывалась, почему для меня выбирают такие сюжеты, чтобы я, как все жители Гирии, да и прочих стран, поскорее поняла и выучила правила. И, конечно, я не решалась признаться. Мне так не хватает историй о людях. «Скоро узнаешь, я тебе почитаю». Лен гибко выпрямился, снова облокотился на перила. Но его хитрый взгляд не отрывался от меня. «Тебе понравится, я думаю, и из тебя получится здоровская придворная волшебница». Мои глаза округлились. «Да-да, я бы этого очень хотел». «Что же мне придётся делать?» Опасливая, одновременно с надеждой спросила я. Слова «придворная волшебница» звучали, как большая, но интересная вещь. «Защищать меня и моё боевое братство, помогать нам, быть умницей, видеть больше, чем все вокруг». Начал важно перечислять он, но я немного споткнулась уже на первом пункте. «У тебя нет боевого братства, ты...» Тихий скромный. Но я не решилась этого сказать. Лин наконец снова посмотрел на воду, убрал волосы с лба Мне стало легче без его внимательного взгляда. «Оно будет. Мне никуда от него не деться, наверное». А если я...» Никак не получалось перестать думать о родительском страхе и о других, касающихся Алина, вещах, с которыми мне было сложно. Орфа. Как и не раз прежде, он угадал почти всё, что я могла бы пролепетать. Залпом опустошил кубок, со стуком поставил на перила, снова глянул на меня, но уже сверху вниз, не наклоняясь. «Орфа, запомни, раз и навсегда, ты не опасна. По крайней мере, для меня. По крайней мере, пока». А чтобы всё было хорошо, тебе просто нужен гаситель. Он найдётся». «А если...» — залепетала я, но он перебил. «Орфа», — повторил он, — «послушай, я доверяю тебе и всегда буду доверять». Снова наклонившись, он протянул мне ладонь. «Король и его волшебница. Навеки вечные. Ладно?» Я взялась за его горячие липкие от меда пальцы сразу обеими ладонями и улыбнулась, стараясь не думать о том, как сжимается сердце. Я уходила с балкона, больше не плача, но... Бояться стало только сильнее. Я смотрела на свои руки, потом на всю себя в зеркало. Пыталась понять, где прячется волшебство. В серединах ладоней, во лбу, в глазах, в груди. Всё получилось так просто. Я подумала стреножить Лина и стреножила. Подумала протащить по песку и протащила. Что что же будет, если однажды я подумаю убить его? Или превратить его что-то? В какого-нибудь зверя? Не знаю. А вдруг я умею и это? А ещё я всё гадала, найдётся ли для меня гаситель. И если да, то каким он будет? Вот бы кто-то, с кем я могла бы дружить. Вот бы кто-то хороший. Но чтобы я обрела гаситель, мне понадобилось потерять слишком много других вещей. Первыми были покой и мама.